Глава 9. Отто валялся на лежаке, закинув руки за голову, и тупо пялился в потолок. Судя по тому, что с тех пор, как он попал в этот изолированный блок, пищу ему приносили уже более 60 раз, он провел здесь не менее 20 дней. Впрочем, может и менее. Или более. Кто знает, сколько раз в сутки кормит в здешней тюрьме. Дом ученого он покинул первым. Сразу после того, как ответил окончательным отказом на все увещевания этого типа со странным именем Беноль. Еврейское какое-то имя, а по виду настоящий арийец. Но разве в арийские мозги могла прийти идея о сотрудничестве с неполноценными расами? Это ж надо было придумать, предложить немцу на равных сотрудничать с евреем и славянином. Да и азиат, хоть и был, судя по реакции американца, вроде бы союзником японцам, с точки зрения единственно верной расовой теории, тоже не вызывал энтузиазма. И не только своим внешним видом, но и маленьким ростом, а также общей субтильностью. Хотя надо отдать ему должное, в бою он держался неплохо. Если уж быть честным с самим собой, только благодаря его помощи немец в схватке с русским сумел ограничиться всего лишь сломанной кистью. А то бы этот варвар который хоть и был слегка ниже Отто, но заметно шире в плечах, вполне мог бы и задушить его. Настоящий монстр. Нет, майор Скарцени сам был очень сильным человеком и частенько демонстрировал свою силу, задвигая гвоздь в стену нажатием пальца. Или мог наспор согнуть монету в пять марок, но этот зверюга. Ну да, они там у себя в Дикой России до сих пор с медведями борются ради развлечения. Или по необходимости. Ну, когда те забредают из дремучих лесов на улице, их небольших и не очень уютных, по сравнению с австрийскими и немецкими городков. Нет, в больших городах русские уже почти достигли уровня европейской цивилизации. Отто успел повоевать на русском фронте и вынужден был признать, что его представление о русских как о полудиких варварах, время от времени выползающих из своих лесов и болот, чтобы пограбить цивилизованную Европу, ну, там, во время Наполеоновской, Семилетней, или последний, именуемый Великой, а теперь уже Первый мировой войн, далеки от реальности. Но согласиться с тем, что славянин ровне немцу или хотя бы какому-нибудь датчанину, да даже французу, было выше его сил. Французы, конечно, тоже не принадлежат корейскому типу, но все-таки европейцы. Однако бойцы из русских знатные. Уже на четвертом году войны, когда они сумели... Несмотря на все поражения и потери первого военного года, оттеснить доселе непобедимую немецкую армию к своим границам, а кое-где и перейти их, не признавать этого было нельзя. Безжалостные бойцы! Когда русские, невзирая на шквальный огонь и яростный минометный обстрел, поднимались в атаку, вопя свой древний монгольский боевой клич «Хура!», у многих испытанных арийских воинов сердце давало сбой. Ибо если немцы останавливались, потеряв в атаке около четверти наличного состава, а, скажем, те же американцы всего лишь десятую часть, то русские продолжали рваться вперед, потеряв и две трети, и даже три четверти атакующих. И врывались таки в окопы, навязывая безумную, отчаянную рукопашную схватку. Впрочем, в подобной безжалостности был и свой чудовищный, непонятный гуманному европейскому разуму но вполне осязаемый прагматизм. Потому что пока немецкие солдаты в окопах разделывались со стервенело дерущейся горсткой добежавших, вторая волна русских преодолевала простреливаемое пространство практически без потерь и врывалась в окопы разъяренными фуриями как раз тогда, когда немцы заканчивали добивать остатки первой волны. С учетом того, что в этом случае дело решалось в первой же атаке, в среднем, пожалуй, потери выходили баш на баш. Но кем же надо быть, чтобы вот так яростно рваться вперед в первой волне, прекрасно зная, что никаких шансов уцелеть просто нет? Отто вздохнул. Что-то он слишком ударился в воспоминания, причем давние и по большей части не свои. Ведь на русском фронте он не был очень давно, да и когда был, отнюдь не находился в передовых окопах, если честно. А на Западе все было совсем по-другому. Так что все эти страшные картины, всплывающие в его мозгу, скорее были результатом рассказов других офицеров, с которыми он лежал в госпитале или общался по службе. В его подразделениях служило много ветеранов, благодарящих судьбу за то, что она вырвала их из ада Восточного фронта. Во время дружеских пирушек они частенько живописали, каково это – драться с разозлившимися русскими. Впрочем, возможно, это была просто защитная реакция мозга на то, что пытались вытворять с ним чертовы тюремщики. Ну или врачи, чтобы не хвост отсох. Покинув дом ученого, майор Отто Скорцени целеустремленно двинулся вперед. Его непримиримость, кроме идеологической и эмоциональной составляющей, имела еще и тщательно скрываемую прагматическую. Дело в том, что Отто отметил в речи странного ученого один интересный пассаж, который тут же породил у немца надежду не только выйти из этого невообразимого приключения без потерь, но еще и помочь Рейху. Беноль сказал, мы не обладаем технологией переноса материальных тел на столь значительное расстояние, хотя, вероятно, могли бы ее разработать. Это означало, что хотя бы теоретически на Землю можно вернуться. Причем не просто воплоти, а еще и прихватив с собой все эти фантастические технологии, что, несомненно, помогло бы фюреру не только удержать азиатские орды русских на границах рейха, но и вообще развернуть их вспять и погнать туда, где им самое место, в глухие сибирские леса и дикие степи. Однако для этого необходимо было первым вступить в контакт с правительством планеты и убедить местных чиновников действовать в соответствии с его планом. По мысли майора Скорцени, шансы на успех у него были неплохими. Эти ребята хотят отбить захваченную врагами, в роли которых, несомненно, выступали коммунисты или евреи, судя по тому, как безжалостно были вбомблены в землю виденные на экране прекрасные города, совсем как мирные немецкие, уничтожаемые этой направляемой мировым еврейством союзной авиацией. Отлично! У старого солдата, к тому же обладающего не только опытом обычной полевой войны, но и проведения специальных операций в тылу врага, а также формирования и развертывание крупных воинских подразделений, есть чем поделиться. А когда киольцы с его помощью вернут себе желаемое, пусть уж постараются исполнить то, что требуется ему». Правда, положение осложнялось тем, что в деле принятия на себя обязанности эффективной помощи в развертывании и оснащении вооруженных сил киолы, у него было как минимум три конкурента. Ну так и что ж, значит, надо первым войти в доверие к руководству и представить этих конкурентов незаслуживающими доверия. Ну или сделать еще что-то подобное. В конце концов, настоящий ариец воспринимает все, что мешает ему исполнить свой долг перед рейхом и фюрером, как препятствие, которое необходимо преодолеть, доказав свою силу и волю, а не как глухую стену, способную послужить причиной для отказа от исполнения долга. Его надежды питало еще и то, что, судя по тем картинам на экране, большинство местного населения относилось именно к корейской расе.